Глава восьмая. Шагаю по арбату на свидание. На ходу, стуча высокими каблуками об асфальт, пою шепотом, с придыханием. Ах, лето, лето, лето, сводит с ума, сводит с ума, сводит с ума. Холодный воздух влетает в грудь, охлаждая пылающее там негодование. Рано стала темнеть, вплелось в песню, когда проходила мимо церкви, поспаса Песковскому переулку в сторону Арбата. Бежевое стильное пальто, недавно добытое в комиссионке, шелковая косынка цвета малахита, темная челка, удивленные большие глаза, ресницы, накрашенные для эффекта удлинения с пудрой и мылом, касались лба. Столько выводить щеточкой глазки. Раскрашивать физиономию, вертеться перед зеркалом. И все для кого? – думала я с досадой. Ах, лето, лето, лето, милый летом, Дарит мне букеты все тем же шепотом. Свалилась слеза, остановилась, Закинула голову назад, Чтобы влить в себя обратно Стакан надвигающейся соленой воды. Почему? – «Почему слезы соленые? думала я, стоя с запрокинутой головой в тёмном арбатском переулке. «Как морская вода!» В глазу резко защипала, заморгала верхними веками. Отработанный метод. Раз-раз-раз, боль утихла. Э, ну вот и все. Спасена, не размыла. Пошла дальше, походя, поддала ногой желтый лист. Повернула глаза в сторону магазина консервы, где всегда продавались фрукты. Там свет. Народ давится за дешевым виноградом. А я налево, на Арбат, на свидание. Прошел троллейбус. Ай, дойду пешком. Погода бодрит. Надо быть сильной. Завтра репетиция в театре. Спектакль на выпуске. И поэтому видеться будем с тобой каждый день. Три месяца подряд. Октябрь, ноябрь, декабрь. Машинально закладывала пальчики в черной кожаной перчатке, начиная с мизинца. Андрюшенька, я тебя изведу за это время своей красотой. Буду улыбаться и завораживать глазами. И купить книги про гипноз. «На войне, как на войне. Ты от меня отступился?» «Бежишь! Еле здороваешься! Бежишь, бежишь от любви!» а один так тоже бежал!» Ха, Думал, за ним бегут!» «Оглянулся, а там никого!» Опять завертелась песенка про лето. «Ах, лето, лето, лето!» «Что же я натворила летом?» «Собралась замуж!» «Ах, Виктор! Ах, Таня! Такая пара! Такая пара!» – все кричали. «Выпускной курс! Бал! Головокружение!» И от выпитого тоже. Его пригласили в театр имени Вахтангова, а меня в сатиру. И я уехала в Ригу на свои первые гастроли. И всё! Я забыла всё! Виктора, маму, улицу, на которой я живу, город. все Весь мир сконцентрировался на берегу Балтийского моря в Риге, в театре оперы и балета, в котором мы играли. В нем Андрюша с глазами цвета синьки, с пшеничными волосами и с накрахмаленной уверенностью в жизни, по которой он так весело ступал». Какой-то опытный купидон со спецзаданием пустил в нас две стрелы. Любить это прекрасно, только и слышишь от тех, кто никогда не любил. Кончик стрелы всегда смазан лекарством, которое сначала анестезирует боль, вергает в эйфорию, а потом, а вот потом, потом, а потом приехал Виктор. На машинах с компанией из МГИМО. Я даже не поняла, кто это, когда он вошел в мой номер в гостинице. И все было с ним, как прежде, до Риги. Только ночью мы были вместе, рядом, а я бредила, плакала и звала Андрюшу. Он все понял и на следующий день уехал к МГИМОшникам на побережье в сторону Саул-Красты. Андрей все знал отстранился от меня, здоровался сквозь зубы и не было никакой надежды. я не смела объяснить ему что не могла дать на человеку который меня любил, рыдал у меня на груди, будучи двадцатилетним здоровым парнем это было в красноярске в студенческой концертной поездке два года назад глухой ночью в каком то переулке под акацией на деревянной скамейке. Рыдал от того, что его, то есть их с матерью, когда-то бросил отец ради другой женщины. Эта отроческая боль накопилась, прорвалась и залила мою белую кофточку слезами. Через много лет этот самый Виктор оставит свою жену и двух мальчишек ради другой. Аптека, улица, фонарь. Будут они рыдать, уже будучи взрослыми парнями, по этому предательскому поводу или нет, мне неизвестно. Наверное, будут, если найдется такая жилетка, как я. Вышла на Арбат. Конечно, у меня нет знаменитых родителей. Миронова и Минакера. Нет квартиры, дачи, машины. У меня даже туфель приличных нет. А эти, что у меня на ногах, единственные. И пока денег нет, купить другие. И это обидно, потому что в дар получила Очень красивые ноги. Ноги, ноги! <связь> Босые бежали по хвое Средь сосен к озеру. Вместе с картиной лета опять подкатил ком. Не мог, не мог ты забыть эти озера, Как накинутые на землю голубые палатки. Не мог. Мы проводили ночи в лесу под небом, кричали птицы, бродили сосны, первые лучи солнца скользили по воде. Я бегу, вызывающе голое, в холодное озеро, а ты за мной топить меня, чтобы я никому не досталась. А я тебя, ты и целоваться-то не умеешь. Все как-то в губы тыкаешься, как будто ищешь защиты. Въезжали в пустынную Ригу на рассвете, быстро влетали в свои номера, чтобы не засекли артисты. Террариум единомышленников. И не поняли, что мы вместе и влюблены. Как будто это можно было скрыть. А как ты кричал на всю Ригу в четыре утра? «Нет, вы посмотрите, как она похожа на мою мать!» «Нет!» — еще вдохновение. «Вы посмотрите, как она похожа на мою мать!» Кому ты обращался в четыре утра, пустая Рига? Кому ты кричал? И очень интересно этим латышам, как я похожа на твою мать! Это мне было интересно! Я расшифровала этот вскрик, как признание в любви, как вспышку чувства ко мне, а это оказалось вовсе не ко мне, а к ней, про которую ты кричал. Мы бежали и прыгали от счастья и не могли знать, что нас и неотступно и на озерах, и в стогах сена, и на белом песке побережья сопровождает образ царя Эдипа. В блеске своего разрушительного комплекса. И твоя мать, в которую была заложена эта Эдипова мина. Годы, годы пройдут, и мы будем все по очереди подрываться на этом заминированном отрезке жизни. Кто-то выживет, кого-то контузит, кто-то погибнет. Тогда на улицах Риги, прыгая от счастья в рассвете дня, Мы этого не знали и не могли знать. А если бы даже знали, ничего нельзя изменить, как этот путь, которым я иду по Арбату на свидание к малознакомому и нудному Чапковскому. Ну, не сидеть же в 22 года дома. Театр Вахтангова втягивал в себя последнюю волну зрителей. Только я поравнялась с первой серой колонной здания, В ухо хлопнуло, как выстрел. «Куда идешь? Лицом к лицу. «Андрей! Андрюша! Андрюшенька!» А вслух вызывающе ответила. «На свидание!» «Кому?» – требовательно спросил он. «К Чапковскому». «Кто это?» «А тебе какое дело?» Не успела договорить, как была схвачена за шиворот. Рядом стояла машина «Волга». Во время моего диалога в салон с другой стороны вползли две склеенные девочки. Кто-то мужского рода сидел на первом сиденье. В темноте я не разглядела. Он схватил меня за шиворот моего нового, добытого в комиссионке пальто, открыл дверь и вдвинул меня на заднее сиденье. Открыл переднюю дверь. Предусмотрительно нажал кнопку, чтобы я не выскочила. Сел за руль, дал газ. И через десять минут мы оказались на Красной Пресне в Волковом переулке. Как под конвоем он ввел меня в подъезд, втолкнул в лифт, поднялись на седьмой этаж, и все вошли в его однокомнатную квартиру. Тогда Андрею было 25 лет. Процесс познания жизни происходил болезненно для всех живущих и произрастающих рядом. Музыка, топот, танцы напоминали бомбежки. Во избежание скандала родители построили мальчику квартиру, где он с упоением мог предаваться оглушающей новизне бытия. Квартира совсем маленькая по теперешним меркам. Кухня пять метров, комната восемнадцать, разделена полкой для книг на две половины. Гостиная и спальня. В гостиной стол, стулья, кресло, магнитофон. Стена расписана по обоим художникам, приятелем Львом с барским, известным и тем, что его отец бальзамировал рыжего и картавого Ленина. Роспись такая. На стене два человека по диагонали друг к другу, руки в стороны, ноги в стороны и две головы. Модерн. В спальне тахта, в рамке на холсте образ Матери Божией, занавески на окне серые холстинные в пути я поняла кто сидит с андреем рядом в машине Артисты из театра современник они снимались вместе в фильме маркс и энгельс энгельс с вытянутым носом видать с комплексом наполеона как все маленькие мужчины самоутверждающийся бабник все друзья пользовались андрюшечкой и его холостяцкой квартирой разделились в Передней. Я сразу отделилась от них, пошла в сторону спальни, села на тахту, взяла книгу, оказался Галсуорси и стала читать. Они скучились на другой половине. Смех, реплики, шампанское, бутерброды, сигареты, дым. Под Фрэнка Синатру они сцепились с этими бабами тело к телу, как клещи, и, шаркая ногами, стали обозначать танец. Я сидела с прямой спиной перед открытой книгой и из подваль, сквозь полку, наблюдала их эротическую возню. «Дура! Как я позволила себе попасть в такую глупую ситуацию? Это мой самый большой провал. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать?» «Танечка!» — вдруг иронический и ласковый голос Андрея. «Когда люди читают книги...» А они переворачивают страницы. <смех> <смех> и смех надо мной. Смотрю на них. Бабы страшные, дешевки, какая-то шушера. А им все равно, лишь бы тело было. Вдруг Андрей вошел в кухню, открыл холодильник, достал бутылку и обратился к присутствующим. Это настоящее французское шампанское. Ха -ха, мне его подарили с условием, что я его выпью со своей женой. А я сижу с книгой и все принимаю на свой счет. Ну, не на счет же этих случайных рыл. Он артистично открыл бутылку, наполнил два бокала, подошел ко мне, впиваясь в меня своими синьковыми глазами, предложил. Выпьем. Мы улыбнулись искренне, но предупреждающе. Чокнулись и выпили до дна. Что ты читаешь? Посмотрел на обложку. А, Галсуорси, это любимый писатель мамы. По незнанию тогда мне это тоже польстило. Ах, если бы знать. И исчез за книжной полкой. Фрэнк Сенатор стал петь громче. Речь развязнее и пошлее, вскрики, хихиканье. Энгельс отвел его в сторону и стал что-то страстно и недовольно шептать, перебирая матом. Я сидела с книгой, так и не перевернув ни одной страницы. Жуткое унижение, что-то надвигается, думала про себя. Плавно, с улыбкой, Андрей подошел ко мне и четко выговорил. «Танечка!» — Теперь тебе надо уйти. Немедленно. — Хорошо, — сказала я кротко. — Только можно я скажу тебе два слова? На кухне. Мы вошли в кухню. Я закрыла за собой дверь, сорвала со стены алюминиевый дуршлаг и запустила в него, что есть мочи. Он увернулся, схватил половник, а я сковородку. Полетели чашки, стаканы, кувшины, тарелки. Все в дребезге. Он хватал меня за руки. Я вырывалась. И когда вдруг кинулась к табуретке, он меня вдвинул в кухонный шкаф. Поцеловать или дать в морду, наверное, пронеслось в его сознание. Это была наша первая упоительная драка, во время которой мы не произнесли ни слова. Потом устали. Я вышла из кухни. Собираясь уйти навсегда. Никого, никого не было. Ни Энгельса, ни этих двух рыл. Сбежали. Андрей вышел из кухни. А где все? Открыл дверь на лестницу. Никого. Только одиноко допивал свою песню Фрэнк Синатра. Надевая пальто, я победоносно заявила. Вот теперь я могу уйти. Танечка, нет, нет, я тебя прошу, не уходи. Стали собирать осколки, убираться, выносить мусор в мусоропровод. Он вдвинул пластиковую пробку в горло начатой бутылки шампанского, выключил свет. Прошу тебя, серьезно сказал он, сейчас поздно. Поедем на Петровку, поедем. На Петровке, в Рахмановском переулке. В квартире родителей я пошла в ванную принять душ. По шее, по груди, по животу лились черные струи туши, соединенные с мылом и пудрой для эффекта удлинения ресниц. Он вошел, встал у косяка двери, долго смотрел на эту картину. «Господи, как я люблю тебя!» – споткнулся на слове, покраснел и добавил когда ты не накрашенная. Взял мочалку, намылил, посадил в ванную и стал мыть. Руки, пальцы, шею, грудь, спину и всю так тщательно. Потом вылил шампунь на волосы ловкими движениями, как у парикмахера, вымыл голову, вытер всю полотенцем, причесал, укутал своим синим, вылиневшим махровым халатом и занял мое место под душем. Я сидела на стуле в большой комнате и ждала. Передо мной висел портрет его матери, известной артистки. «Вероятно, на юге», — думала я, — в соломенной шляпе, полями вниз, с голыми плечами, с милой улыбкой и с лисьей двусмысленностью в глазах. «Что будем есть?» — услышала я голос от тембра которого и через 30 лет начинает бешено стучать сердце. Я подошла к стене, где красовалась коллекция первого советского фарфора. Гордость семьи. Разноцветные тарелки с изображением серпа и молота. Слева молот, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь жни, а хочешь куй. Теперь эта коллекция находится в музее на Делегатской. Подошла, взяла две тарелки, вымыла, вытерла, поставила на стол. Он прямо закричал. Мама сошла бы с ума, если бы это видела. Нельзя эта коллекция. Подумаешь, нельзя. Можно. Что мы будем есть? Он принес из холодильника килограммовую банку черной икры. Оказалось зернистое, хлеб и две столовые ложки. Открыл прихваченное с собой шампанское, налил в бокалы, прямо посмотрел на меня. Мгновенно в глазах его мелькнул трагический кадр, и он произнес. «Я ведомый, мне нужен ведущий». Комментарий. В глазах Андрея мелькнул трагический кадр, и он произнес. «Я ведомый, мне нужен ведущий». Эти самые главные слова его жизни были произнесены в результате случайной встречи на Арбате и какой-то дикой драматургии. За всю свою жизнь мне никогда не приходилось попадать в такую грязную ситуацию, поэтому я уединилась с Томом Галсуорси за книжной полкой и стремительно думала – Как мне выскочить из этого кошмара? Единственное, что я правильно сделала тогда, заехала ему по голове друшлаком и прочей домашней утварью. За оскорбленное достоинство. Другого выхода у меня не было. В тот вечер Андрей впервые бессознательно почувствовал. Рядом с ним ни девочка из театра сатиры, ни артистка, не сумасшедшенькая которая заехала ему сковородкой по голове, а ведущий, который будет необходим ему всю жизнь, ведущий, которого он нашел и не отступит никогда. Ведущий не в мир дорогой мебели, не в мир котлет и концертов, а ведущий в неизвестный ему мир духовного здоровья. Как ни странно, как и в первый вечер в Риге в спектакле над пропастью воржи Селлинджера, так и в этот раз нас сопровождал своим пением тоже великий американец, певец Фрэнк Синатра. Он пел о любви!